Екатерина Флад, хранитель дракона. Пролог. Нет, ну зачем так орать? Высидевший на шкафу тёмно-зелёный дракончик наградил меня укоряющим взглядом. Ты ещё и говоришь? Опомлела я опять из к выходу из комнаты и попутно соображая, когда это я успела сойти с ума. Я не просто говорю, а говорю мудро и спокойно. Заметь, я тебя вообще-то тоже первый раз в жизни на его вижу, но при этом, в отличие от некоторых, подушками не швыряюсь и не вижу. Может, происходит ощущение, но ну, не мог же вот так в моей комнате вдруг среди ночи появиться настоящий дракон. Или это уже мозг глючит из-за подготовки к сессии. Ещё бы, вторые сутки без сна. Тут не только дракончики на шкафах мерещиться начнут, а как сделать так, чтобы ты исчез? Я послёл посмотрела на глюк. А никак, поздно. Я уже воплотился и теперь никуда не денусь. Прокряхтелон, пытаясь со шкафа спуститься, вот прямо как котёнок, забравшийся высоко. Слушай, помоги, а. Так и не рискнул прыгнуть на стол. Но у тебя ведь крылья вроде есть. Напомнила я, так измерив у двери из комнаты. Ими и воспользуйся. А у тебя есть дравы смысл, но ты почему-то им не пользуешься, проворчал он и явно нехотя признался. Я пока не умею летать и сам слезть отсюда не смогу. Сними меня. Я замотала головой. Я тебя боюсь вообще-то. Дракончик страдальчески вздохнул. Марин, вот ты зря время теряешь. У тебя всего несколько минут в запасе. Ты откуда моё имя знаешь? И несколько минут на что? Я насторожилась ещё больше. Ну а как мне не знать твоё имя? Ты же мой человек, низкодитильно пояснил он. А несколько минут у тебя на то, чтобы меня покормить, а то я голодный. Ну и может, что ты из нужных вещей собрать успеешь. Так, ты всё-таки мне не чудишься? обречённо уточнила я. Ты настоящий? Настоящий, подтвердил дракончик, протянув мне лапки. Снимай, давай меня отсюда. и хитро добавил. Вот как покормишь, я тебе объясню, откуда я взялся и что теперь делать. Не я так и не рискнула дракончика трогать. Сложила на столе ушко одеяло, сверху водрузила подушку, всё, прыгай. Апаслево, помедлив, он сиганул вниз. Теперь хоть его толком можно было разглядеть. Размером и правда скотёнка, покрытый тёмно-зелёной переливчатой чешуёй, да и кожестые крылья казались лишь украшением, слишком маленькими выглядели. дополняла картину довольно милая мордочка и большие голубые глаза. В общем, выглядел дракончик даже умимительно. Пока я рассматривала его, он в свою очередь придирчиво разглядывал меня, констатировал даже довольно: "А ты симпатичная, хоть и нервная. Надеюсь, ты и маг талантливый". "Какой маг? Я обычный человек". "Но это пока", многозначительно протянул дракончик, спускаясь с подушки на стол. Ты не забыла, что меня покормить надо? Таще всеное печенье. Я знаю, оно у тебя есть. Я вручила ему всю открытую пачку, и теперь он держал в передних лапках по печенью, поочерёдно откусывал и так с набитым ртом говорил: "Ну вот, пусть трусливая и истеричная, но хотя бы не жадина. В общем, времени у тебя, пока я всё печенье не даем. Прихвати что-нибудь с собой, ну там одежду или ещё что, что вам людям за чем-то нужно". Я не собираюсь никуда отправляться, настороженно возразила я, по-прежнему неуверенная, что мне не чудится. Собираешься или нет, но всё равно отправят, прохрустел печеньем дракончик. Пусть и намертво становятся драконьими хранителями крайне редко, но всё равно порой такое случается. Вас просто телепортируют куда надо и всё. Куда надо это куда? опасливо уточнила я. Это туда, куда положено. Ну вот что ты на меня так смотришь? Он демонстративно закатил глаза. Ничего такого страшного не будет. Нас с тобой отправят, между прочим, в лучший университет магии в Элиртане. Ты будешь учиться на мага, а я растив большого могущественного дракона. И для некоторых иномирцев выразительно показал на меня печенькой. Это редкостная удача. А если я откажусь, Лично меня магические университеты ни разу не манили. Своего земного по горло хватает. Тут-то первую сессию по обычным предметам сдавать удаётся с трудом. А как я магию сдавать буду, если уж точно ею не владею? Ну твоего мнения никто и не спрашивает. Дракончик пошарил в пачке, выуживая ещё печенье. В другой мир перенесу-то окончательно и бесповоротно. Ну вот положено так, развёл лапками Закон жизни, закон мироздания, и ничего мы с этим не поделаем. Так предопределено с твоего рождения. Просто я воплотился только сейчас. И, кстати, у меня осталось всего 3 печеньки. Ты точно ничего не хочешь с собой взять? Учти, на землю ты больше никогда не вернёшься. Ну как же мои родители, друзья, у меня происходящее всё ещё в голове не укладывалось. Твои родители прекрасно знали, что тебя в итоге ждёт, прохрустел печеньем дракончик. Но ну, а друзей и в университете себе заведёшь. Главное, у тебя есть я. Тоже мне счастье, не удержалась я. Под дракончик был так вдохновенно увлечён печеньем, что меня не услышал. А я уже вовсю металась по комнате, спихивая в рюкзак вещи. Переодеваться не стала, так и осталась в джинсовых шортах и футболке. Только обулась как бы ни прильщал меня вариант, это всё чудится, я вот-вот проснусь, но внутреннее наитие подсказывало, что всё очень даже на самом деле. Ну всё, печеньки кончились, сокрушённо подотожил дракончик. Бери меня на руки. Впрыгнул со стола на стул, а затем на пол и просеменил ко мне. Ну, же не бойся, я не кусаюсь и пламенем не дышу, коварно уточнил. Когда сытый, Но я лишь замотала головой. Вот совсем мне не хотелось его трогать, а очертания комнаты между тем начали подрагивать и размываться. Дракончик уже и не дожидался, пока я возьму его на руки, ухватился лапками за мою ногу и вот так вот нас с ним и телепортировало в Лертанский университет магии.